Не в моих привычках лгать даже во спасение. Вы потрясли меня своей верой. Я полюбил вас. Вы показали мне составленные вами словари восточных языков. Я стал глубоко уважать вас, и как своего коллегу, и как стойкого человека, следствие моей любви и моего уважения к вам, то, что я говорил о вашем месте в жизни. Я беру с вас слово». Год вы ждете от меня или от моих друзей помощи в перемене судьбы. Я не верю, чтобы в России, в стране, которая впитывает в себя культуры и Азии, и Европы, не оказалось людей, которые бы не заинтересовались вашим делом. Итак, год. Если помощь и перемены в жизни не придут, вы вольны в своих поступках. Согласны? Иван ничего не ответил, затушил свечу, перенес ее со стола на тумбочку около кровати. Потом подошел к Гумбальту. Попов отпрянул от окна, припадая на левую ногу, затекшую во время столь длительного стояния, на одном месте он побежал к батальонному командиру. В жизни каждого человека бывают такие периоды, когда прежнее, пережитое, отпадает, уходит, а новое, неведомое, не наступило еще. Это время чрезвычайно ответственно и является собой новую веху на пути человека вперед. Причем грядущее порой бывает предопределено именно этим промежуточным периодом, остановкой, решающий подчас так же много, как и события, насыщенные страстью и борьбой. В дни и годы событий человек-деятель. Он как никогда остро ощущает свое могущество, властную силу мозга своего и мышц ему подчиненных. Не всегда, да и не каждый участник событий большого значения в состоянии дать верный всесторонний анализ происходящему. Всякое движение невозможно без возвращения взглядом назад в пройденное. Но обернется, глядишь, человек. А позади радость, успехи, слава. Нет, чтобы внимательно все разглядеть, осмыслить истоки побед, понять скрытые пружины успехов и еще более разумно пользоваться ими в достижении новых побед. Увидал все хорошо, легко, свободно и пошел вперед без оглядки. Прошел год-два, спотыкаться счастливчик начал. Теперь уж он в злости назад оборачивается и сердито, без прежней беззаботной веселости смотрит вперед. А другой наоборот, изо всех сил бьется, а позади одни горести и лишения. И предается такой человек своему горю, на все рукой машет. Пропадите, мол, вы все пропадом, с меня моего хватит. А ведь и в первом, и во втором случае надо бы остановиться и наново пересмотреть все прошедшее. Тогда в прошлых радостях можно было бы увидеть начало горестей, и наоборот, в горестях начало неведомых радостей. Но если разобраться сам ни в чем не сможешь, ветер славы глаза туманит, или слезы горести заволакивают, оглянись! Оглянись же, люди, кругом! Живешь не в пустыне. Люди, они всегда помогут, только надо к ним с чистым сердцем идти. Не столько по молодости лет, сколько по складу характера Иван не умел оглядываться, скорее даже боялся. Позади одно горе, беспредельное горе, унижение. Трудно предполагать, как сложилась бы судьба Виткевича, не окажись рядом с ним декабриста Бестужева и простого солдата Ставрина, батальонного командира Яновского, гениального Гумбольта и верного товарища Песляка. Эти люди, принявшие к сердцу участь юноши, не сходили к нему жалостью, не ограничивались поблажками по службе и упокоениями в задушевных разговорах. Люди, окружавшие Виткевича, передавали Ивану холод своего ума, пламень сердца и несгибаемость воли в достижении главного — человеческой свободы. Сначала Иван не понимал, не хотел понять этого. В детстве и юности личные обиды, как правило, заслоняют все остальное. Великое и первое в понимании каждого честного взрослого человека. Нужна была филигранная воспитательная работа, чтобы юноша смог осознать себя в едином строю всех его окружавших. К ночи Иван кончил собирать вещи Садека, он еще раз затянул ремни, проверил коленом, достаточно ли плотно упакованный кастрюли, чайник и тренога, вещи в дальней дороге необходимые, и пошел вместе с Садеком к крепостным воротам. Сегодня ночью здесь должен был пройти караван, возвращавшийся из Оренбурга в Бухару. Садек шел позади Ивана, низко опустив голову. Он часто спотыкался, потому что не смотрел под ноги, Садек плакал. — У тебя должна быть Родина, — тихо сказал Иван, не оборачиваясь, страшась не выдержать и расплакаться, так же, как и Садек. По небу ползли белые облака, луна висела совсем низко над степью, словно тусклый белый фонарь.